20. Мне было жизненно необходимо проехать верхом, погладить Беллу по носу и позволить ей унести меня к краю леса и предгорьям голубого хребта, как раньше, как мы делали с мамой. Ветер даст прохладу пылающим щекам и вспотевшим ладоням, а тени, танцующие в дубовых листьях, успокоят мой беспокойный дух. Эта неделя становилась слишком тяжелой. Я спешила наружу, пытаясь успокоить свой разум. Джемма плелась за мной. Меня бесило, что я ничего не контролирую и ни на что не могу повлиять. Диди оставалась за решеткой, Мои попытки помочь ей могли только усугубить ситуацию. И мне по-прежнему нужно было следовать строгому расписанию конкурса и не забывать о косметических процедурах. «У тебя расписание с собой?» — спросила я Джемму, глядя в сторону гор, которые выглядели настороженными, как будто ждали от меня новостей. Она протянула мне карточку, не говоря ни слова. Ее взгляд также был устремлен на горные пики вдали. «У нас репетиция через полчаса», — сказала Джемма, как будто я не могла самостоятельно прочитать свои обязанности чёрным шрифтом на странице. Если ты ее пропустишь, не пропущу, — процедила я сквозь зубы. Мне просто нужно несколько минут, чтобы прийти в себя и сосредоточиться. Я просмотрела список дел. На поездку верхом точно не было времени. Придется довольствоваться тем, что можно будет выплеснуть ярость на шерифа при следующей встрече. Отлично. Тогда увидимся через несколько минут. Умойся и встрепенись, ковбойша. сказала Джемма, и пошла вперед, оставив меня одну. Я сделала несколько глубоких вдохов и несколько кругов по саду, прежде чем ступить на широкую лужайку, где расположилась первая палатка сквозь десятилетия. Это было поразительно. Пространство следовало очевидной организационной структуре с 1920-х по 2010 годы. Пять огромных палаток с одной стороны и пять с другой, разделенные широкой полосой зелени. Я пришла как раз вовремя. Вокруг уже вовсю сновали участницы и персонал. Я глубоко вздохнула, а затем направилась в 1950-е годы на репетицию. У входа в палатку красовалась вывеска с надписью «Содовая конкурса РОС». рядом с фигурой продавца газировки в форме в полный рост, держащей два коктейля. Пока я огляделась в поисках ответственного по мероприятию, мои глаза вобрали в себя все оттенки пастельных тонов, какие только могут быть известны человеку. Как будто 1950-е хотели, чтобы посетители знали, насколько все было идеально, прежде чем на них обрушиться». Помимо магазина «Содовый» с гигантским выбором мороженого самых разных вкусов, прилавкой и округлых табуретов, палатка 1950-х годов также представляла собой интерьер небольшого дома середины века со светло-желтыми стенами, нежно-голубыми шкафами и низкой массивной мебелью. Гигантские вырезанные из картона фигуры улыбающихся Элвиса, Элизабет Тейлор – И Джеймса Дина стояли между передней частью сцены и танцевальной площадкой, расписанной гигантскими буквами сок-хоп. Примечание. Сок-хоп. Танцы для молодежи под популярную музыку 50-х. Термин сок-хоп возник потому, что участников просили снимать обувь и танцевать в носках, чтобы каблуки не портили полы. Женщины носились по сцене, некоторые с костюмами в руках. Я заметила Джемму, стоящую перед зеркалом в полный рост. Она закрепляла на голове оранжевую куполообразную шляпу, которая несколько напоминала переделанную миску для хлопьев. Похоже, Джемма куда быстрее оправилась после беседы с шерифом. «Эй!» — окликнула Саммер, махнув мне рукой. Она катила тележку, нагруженную коробками и висящими сумками. Тележка местами заржавела и была забрызгана краской по нижнему краю. «Бери свой костюм». Я огляделась по сторонам и увидела нагроможденные контейнеры возле сцены. «Оттуда», — решила уточнить я, — «там подарки для тех, кто приходит в пятидесятые, сказала Саммер, постукивая по верхней части короны. «И что за подарки?» Спросила я, пытаясь вспомнить, какие изобретения и инновации символизируют то десятилетие. «Знаю. Противозачаточные таблетки?» «Нет», — рассмеялась Саммер, — «это было бы слишком красноречиво. По-моему, в этих коробках хула -хупы. «Как там Савилла?» «Я отвезла ее в больницу, и она сразу пошла к мачехе, а я обратно сюда. По-моему, все будет хорошо». Я не могла не улыбнуться по поводу оптимистичного настроя Саммер. Шериф Стронг неторопливо шел к краю нашей палатки, разговаривая с одним из своих офицеров. Когда они остановились и огляделись по сторонам, на лице отразилось недоумение. Я заметила, как другие женщины пристально наблюдают за ним. Некоторые даже направились в его сторону. Причин на то могло быть только две — Либо кому-то хотелось его поцеловать, либо все-таки узнать, что там с миссис Финч. Меня раздражала улыбка на лице шерифа Стронга, с которой он рассматривал красочный декор 1950-х годов, множество сцен, шквал огней и музыки. Это был тот Оберджин, который я всегда знала и любила. Город, который нельзя представить без осеннего фестиваля жуткие гадости и сладости. президентского парада «Живая история», прыжков в розовых и белых носках во время Дня Святого Валентина или пасхального фестиваля «Спрячь кролика». Я участвовала во всех этих событиях с детства, и сейчас под взглядом этого чужого приезжего человека внезапно почувствовала себя защитницей места, где моя семья жила поколениями. Мистеру Стронгу предстояло многому научиться. если он собирался оставаться шерифом в этом округе надолго. Для начала ему нужно было усвоить, что мы в Оберджине всегда идем в банк Самое время выкинуть шерифа из мыслей, хотя бы потому, что Саммер только что подбежала вручить мне платье, изначально подписанное Савилла Финч. Её имя было вычеркнуто, а мое добавлено. Это платье, слишком маленькое для меня по размеру, было красным в белый горошек с кружевным коротким воротником и белым фартуком. В нем я выглядела, как живая мишень, которая буквально кричала «Убей меня следующей». Я поблагодарила Саммер, которая поспешила прочь, и направилась к Джемме, которая опять держалась боссом, Хотя это едва ли применимо к образу домохозяйки пятидесятых в жёлтой юбке Клёш, но факт оставался фактом. Обеспокоенная и почти уязвимая девушка из апартаментов Финча исчезла. Вместо этого Джемма своим обычным авторитетным тоном выдала мне краткое изложение того, что нас ждёт. Вместе с двумя девушками по имени Джинна и Нина, что совсем не сбивало с толку, мы должны разыграть историческую сценку через несколько часов после того, как палатки откроются для гостей в субботу. «Палатки десятилетий» и «Представления» — сильное слово для десяти минут посредственной актерской игры были особым подарком гостям столетия конкурса, как гласила программа. «Джема вручила мне страницы», Я вошла на кухню с фальшивой плитой и столешницами из розового ламината. Декорации в комплекте с кухней, гостиной, прихожей и входной дверью были сплошной бутафорией. Ничто не было настоящим и не могло функционировать согласно прямому назначению. Учите свои реплики, репетиция начнется через несколько минут. «Какие-нибудь пожелания по актерскому мастерству?» — пошутила я. Джемма несколько секунд пристально смотрела на меня, явно восприняв мой вопрос всерьез. «Это 1950-е. Олицетворяйте собой десятилетия. Все в этой палатке выглядит именно так, как в той эпохе, и все, что мы делаем, должно возвращать людей в тот момент времени». «Подавленная протофеминистка». «Понятно», — сказала я, просматривая первую страницу текста. «Живая история 1950-х. Типичные заботы и тревоги девушки из Дворца роз. Рассказчик Нина, участница конкурса «Красоты 50-х», сталкивалась с теми же заботами и тревогами, что и девушки 21 века сегодня. Возьмем, к примеру, Милдред. Подходит к ведущей. Она только что окончила колледж, получив степень по истории искусств, и вернулась домой, чтобы жить с родителями, пока не найдет своего единственного. Чем заняться девушке между обучением ведению домашнего хозяйства и ожиданием предложения? Может быть, поучаствовать в конкурсе, который поможет в обоих этих начинаниях? Давайте посмотрим. Ведущая. Савилла Дакота. На кухне расстроенная, но сдержанная. Макияж и прическа должны быть идеальными. Черт возьми. Не могу поверить, что мое суфле снова сдулось. Что подумают судьи той части шоу, где выпечка, когда я не смогу подать им ничего съедобного? И что подумает Роберт, когда придёт сегодня вечером? Он никогда не позовёт меня замуж, если я не научусь готовить. Ох, и задаст он мне взбучку. э нет нет-нет-нет-нет-нет. Я замерла, глядя на своих коллег-актрис, которые занимали позиции и поправляли реквизит. Стаканы с холодным чаем и пластинки. Певица на сцене начала напевать «Эгай эсэгай». Дорис Дэй. Примечание. Дорис Дэй. Американская актриса, певица и активистка по защите животных. Была звездой кино первой величины в 50-х и начале 60-х. Снималась в фильмах самых разных жанров. Мюзиклах, комедиях, драмах и триллерах. Наибольшую известность ей принесли роли в романтических музыкальных комедиях. Я пролистала следующие две страницы сценария, и, как можно было ожидать, лучше не стало, поскольку Роберт балансировал на грани откровенного насилия. «Можем ли мы внести изменения в сценарий?» — спросила я, подходя к Джемме. «Может убрать этого Роберта, который хочет, чтобы его девушка была четвертого размера?» Примечание. Четвёртый размер в Штатах соответствует сорок четвертому размеру в нашей размерной линейке. Мы могли бы больше сосредоточиться на желании Милдред научиться печь. Джемма прищурилась так, словно ожидала от меня именно этого вопроса. Мистер Финч лично одобрил эту сценку, считая это данью уважения ему. Серьезно? Сценку о несуществующей идеальной девушке на конкурсе красоты и каком-то придурке по имени Роберт, который расстроился из-за того, что его девушка сожгла десерт и съела калории, я перелистнула на третью страницу. И теперь она боится остаться старой девой, если не победит в этом году? Речь о том, чтобы перенестись в другую эпоху и прожить жизнь так, как женщины тех времен. сказала Джемма, положив руку на бедро. «Курс по изучению сельских женщин в Корнелле никогда не представлял их в таком свете». «Ладно. А где же борьба против сегрегации и петиция президенту Эйзенхауэра о должностях в кабинете министров для женщин?» «Пауза». «Слушай, Глория Стайном. Я не могу это исправить сегодня, здесь и сейчас». выпалила Джемма. Я уверена, что это не то, о чем говорили тогда абсолютно все женщины, но работаем с тем, что есть. Поняла? Примечание. Глория Мари Стайном. Американская феминистка, журналистка, социальная и политическая активистка, национально признанный лидер, и представительница феминистического движения конца 1960-х и начала 1970-х. Нет, не поняла и понимать не желала. Но и лишиться шанса на приз из-за собственной упрямости тоже не хотелось. Джимма позвала нас занять свои места, и я прошла по всему сценарию. А затем еще раз... И я изо всех сил старалась следовать непрошенным советам Джеммы относительно тона и манер. «Давайте сделаем это еще раз», — сказала Джемма почти как только мы закончили. «Хорошо», — отозвалась я, и сердце забилось быстрее. Совокупный груз, нервотрепки по поводу моих финансовых затруднений, тетя за решеткой и общих проблем безопасности этого конкурса увеличивался. Эта нелепая постановка могла сломать меня. «Давайте прогоним сцену снова». Я протопала на кухню и выдала первую реплику, длинную, громкую и тягучую, каждое слово которой было тяжелым и монотонным. «Боже мой, чёрт возьми! Не могу поверить, что моё суфле снова просело!» Я начала открывать и хлопать шкафами, в которых не было ничего. даже полок. «Роберт с меня три шкуры спустит, если я не научусь готовить. Ох, и взбучка меня ждет. Я дернула ящики, но от них тоже был только фасад, поэтому пришлось перейти к нижним шкафам. «Как ты заарканила своего мужа?» Последние слова застряли у меня во рту, потому что в самом нижнем шкафу, выставленном на обозрение любителей пятидесятых годов, Лежало тело, одетое в костюм, с осыпающейся мёртвой розой на лацкане. Я отступила от шкафа и врезалась в кухонный стол позади себя. Боль разлилась по бедру, когда труп вывалился головой вперед из шкафа и приземлился на пол с глухим стуком. Я в ужасе уставилась на мертвеца, мышцы которого напряглись, а руки были сложены на груди. В правой глазнице не было глаза, а на лице засохла струйка крови, тянувшаяся дальше вдоль правой штанины до самого носка его коричневых туфель. Так я нашла мистера Финча, и он все еще носил кольцо на мизинце.